Но у нас с Гошей был будильник. Он показывал верное время и исправлял положение. Нужно было ковать железо пока горячо. Пора было приступать ко второй части программы. То есть овладеть лыжным спортом и становиться чемпионом. Тем более, что уже выпал первый снег.